Каменная Орда, один. У него был ровный чеканный шаг. Тяжелый и до того громкий, что отзывался эхом на нижних этажах башни, поросший диким плющом. Вечерами в ее узких бойницах плясал свет, а на пике реял обрывок княжеского знамени — красный крылатый змей на полотнище сливочного цвета. Но пройдет девять лун, и башня будет сожжена. Спустя какое-то время на обгоревшие камни наползёт свежий плющ, а черные щербины окон станут, не мигая, смотреть на окружавшее их глубокое ущелье, и ни заблудшие путники, ни лихие разбойники, ни горные ведьмы не рискнут подойти к этому проклятому месту. Первое, что сделает сармат змей, превратившись в дракона, выжжет свою тюрьму. Никто не мог услышать ярха. Сначала стражники решили, что он приехал от князя, а когда поняли, было уже поздно. Они не сумели ничего сделать. Ярха смял их, всех девятерых, нещадно, не проронив ни слова. Стражники даже не были его врагами, но он, не задумываясь, оставил их непогребенными, переступил через распластанные тела. Бесчестный поступок, но Ярха ли бояться божьего гнева? Он предал своего брата и князя, а это куда страшнее. Лестничная спираль была узкой, и Ярха касался плечами стен. Перед дверью он постарался расправить грудь и занёс меч, взятый из чужой руки. Ярха знал, что Хьялма приказал уничтожить ключи, открывающие тюрьму брата. Все до единого. Деревянная дверь подалась не с первого удара. Лезвие меча дрожало и шло выщербенными — Но, наконец, она жалобно всхлипнула, выгнулась и накренилась к полу, присыпанному трухой. Из щели бойницы, расположенной под куполообразным потолком, лился слабый свет. У стены горбился человек, закованный в цепи, и поначалу ярко смог разглядеть лишь свалявшиеся блекло-рыжие волосы и длинную исподнюю рубаху. Потом, потом были сухие запястья перетертые кандалами до сливовой синевы, и резко вскинутое лицо, осунувшееся с впалыми щеками. Это ли сармат? Блистательный, холёный сармат, не показывавшийся без золота, винно-красных камней и узорной парчи? Где его красота, которую так любили женщины? Хитрый прищур глаз, лукавый злом губ. Он был заросший, с выцветшей редковатый бородой, пропитавшийся кислым тюремным запахом, страшно худой. Прежний сармат плясал с кривыми тукерскими саблями, а этого Ярха мог убить одним ударом. Грязная исподняя рубаха, поникшая шея, выступающие кости. Ярха не видел только одного — следов побоев. Но Хьялма, устроивший эту тюрьму, знал, что Сармат никакой боли не боится, так как одиночество. Надсмотрщики даже не заходили к нему, а еду оставляли через прорезь в двери. Стража менялась раз в пару месяцев. У Сармата не оставалось возможности найти себе союзников. Он провел в тюрьме чуть больше трех лет и уже не походил на себя. Облезлая подвальная крыса. Сармат так бы и умер здесь». Хьялма бы все сделал, чтобы напомнить ему о последних днях Ингола, замаренного в Криницкой темнице. Глаза бы тоже выколол, но тогда бы пришлось хранить мать, которая как-нибудь да об этом узнала бы. Одно время Сармат лишь подслеповато моргал, потом поднял руку и его лязгнули, волочась по каменному полу. Он потер переносицу будто стараясь прогнать на вождение. Древесные щепы хрустели под тяжелой ступню Ярха. Но видение не проходило, и тогда Сармат улыбнулся. Ярха увидел пустоту на месте клыка, которых Ялма выбил ему в поединке у криницких ворот. «Я говорил, что ты всегда был моим любимым братом». Надломленный, лающий голос. Но и его Сармат слушал с удовольствием. Как он звучит как в нем растворяются удивления и насмешка, расплываются призраки давних бархатных нот. — Надеюсь, Хьялма умер? — Сармат прищурился. В темных глазах зазмеились медовые прожилки, похожие на язычки пламени. — Он жив. Жаль. Сармат потянулся, и цепи снова звякнули. — Но ненадолго, раз ты здесь подумав, сглотнул с трудом как мать он продолжал спрашивать, а ярха отбросив чужой меч, пересек комнату и оказался рядом с ним. Теперь когда сармат понял, что брат не уйдет, в его голосе зазвучал голод: как халигат что происходит в мире забыли ли сармата его друзья Цепи были крепкие, но не крепче клинка Ярха. «Все, кто шел за тобой, либо отреклись, либо погибли. В халигате княжит Хьялма, и люди его любят. Вот уже три года мать носит траур. Едва ли по Инголу. В мире спокойно без тебя, Сармат». Ярха процедил еще одну короткую фразу и, схватив брата за ворот, рывком поднял на нетвердые ноги. На полу лежали разрубленные цепи. Покачиваясь, Сармат прищурился сильнее, совсем по-змеиному. Потер вспухшие лиловые запястья. Провел грязными пальцами по рыжим космам, падающим на лопатки. Сплюнул под босые ноги и, вытерев рот рукавом, тихо спросил. «Почему пришел?» Ярха ему так и не ответил. «Он не ответит и позже», когда Хьялма возведет для братьев новую тюрьму, самую неприступную из всех, когда их имена расщепят на легенды, княжество закипят в крови, а шаманы айхов-высокогорников проклянут хитрого человека, укравшего себе тело дракона. Ярха бы не сказал и полслова о своем предательстве, но Сармат умел выуживать целые фразы. «Даже спустя тысячу лет, которую Ярха провел, врастая в гору». Тысячу лет спал дракон, пойманный в ловушку Хьялмы и заключенный в обезображенное тело собственной матери. Тысячу лет ярко не знал сна. Камень заменил его мышцы и кости, заполнил жилы. Он стоял, и горная порода была продолжением его позвоночника. Она обездвижила ему ноги, сковала руки, сдавила грудь. Сармат спал, и под медными пластинами... Текли горячие токи крови. Из ноздрей выходил прозрачный пар, рассеивающийся над медовым блеском монет. Но сердце ярко остановилось, а горло забил гранит. Высилась матерь гора С юга ее стопы лизала пустошь, с северо-запада теплое перламутровое море. К востоку лежали богатые деревни камнерезов. Они платили хорошую дань. Сармат змеи охранял несметные сокровища, и его владычество крепло клинком Ярха. Говорили, не было воина лучше его. Говорили, его не взять ни огнем, ни железом. Страшен, Ярха-Предатель. Он шел, и горы содрогались под его ратью. Ты помнишь, халигат Ярха? Не каждое княжество могло отправить сармату людей. Вести рабов и невест было куда сложнее, чем сундуки. Люди бежали, заболевали и калечились в долгом пути. Сам Сармат забирал лишь девиц из земель, лежащих перед Матерь Горой будто на ладони, поселения в Пустоши, деревни Комнерезов и кибит Керменков, горных кочевников с берегов Перламутрового моря. Выходило, что в некоторые полнолуния он оставался без пленных и жён. И тогда, сидя в одном из своих чертогов, в окружении золота, бронзы и лоз драгоценных камней, Сармат пытался разговорить брата. «Ярха!» Кажется, начинался 10 август после его пробуждения. Сармат уже освоился в мире. Жены научили его новому изменившемуся языку, а драконьи глаза запомнили, как перекроились княжества за тысячу лет». Халигат. В этом слове Сармат слышал тягучий мед и грохот щитов. Город их предков. Они родились в халигате, выросли, а годы не оставили ни камня от его стен. Ярха помнил его, но и только он не чувствовал сожаления. Вчера я пролетал над ним. На месте дубовых чертогов прорезались скалы. Река высохла и. Там, где отец собирал дружины, разрос и бурьян. Площадь утонула в земле, а башни рассыпались. Я пытался разглядеть усыпальницы, но не нашел и следа. Сармат возвращался к халигату не впервые, но в его голосе всегда слышалась боль. Ярха стоял справа от княжеского трона, на котором полу лежал брат, и молчал. Ему не было дела и до живого города — Не то что мертвого. Он бы сам сравнял его с землей, сам бы разрушил ус рода. Отец, он говорил, что халигат вечен! Сармат грустно усмехнулся. Он крутил тукерский кинжал. Свет вспыхивал на кровавой росы перубинов. Искривленное лезвие принимало золотой отблеск. Пальцы у Сармата были узкие, обожженные, а на указательном сидел перстень. За десять лет у него появилось и кольцо в носу. Волосы пылали, косы держали дорогие зажимы. Сармат никак не мог надышаться своим богатством. «Отец, отец, последний халигатский князь!» Ярха повернул шею. Сначала раздался хруст, а потом скрежет слов. «Последний, хьялма!» Сармат даже перестал играть с кинжалом, так и застыл на княжеском кресле, расслабленный, размягший. Затем подбросил нож, перехватил за украшенную рукоять и сел прямо. Лезвие вспороло воздух. Медленно оглянулся на брата, сжал губы. Хьяума говоришь», покатал слово на языке. Хьяума. В его теплом чертуге повеяло холодом. Об одном жалею. Не видел, как он подыхал. И ярко не видел. Хьялма был единственным человеком, способным перехитрить Сармата. Он заманил его в ловушку и заключил там на тысячу лет вместе с братом-предателем, хотя сам едва дышал. Дракон натворил много дел. Он выжигал селения, уродовал людей. Но Хьялма знал, что Сармат бывал человеком. Четыре года князь пытался поймать Сармата и за все время прислал только одно письмо — Сармату. Ярха для него перестал существовать. «Я все равно тебя убью». Обычно Хаялма был скуп на угрозы. «Чужими руками через десятки лет». Письмо Сармату доставила его же молодая любовница, вдовствующая княгине Мевра. Смелая, насмешливая, и непокорная. Он прятался у нее, пока был человеком. Хьялма взял город в осаду, но не успел, и брат ускользнул. Улетел. Сармат был уверен, что Хьялма не тронет Мевру. «Ты ведь не такой, как я, верно? Не обидишь ни одну мою женщину. Ты добрый, честный и справедливый. Но убью». Хьялма отправил ее вместо гонца. Сармат срывал покрывало, под которым Мевра прятала лицо, а она плакала и просила этого не делать. В закутанных руках княгиня держала тяжелый липовый ларец. «Вот уши, в которые лились твои речи, вот пальцы, которыми она пыталась ранить моих людей, вот нос, который задирала передо мной». И тогда Сармат понял, что обречен. «Жди! Разве тысяча лет недостаточный срок?» Сармат привык слушать людские речи и сначала опасался всерьез. Много ходило сказок о том, что Хьялма не умер, а стал драконом. Айхи называли его Тхигме, кочевники-ирменки, ятабаром, ящером в юге. Но годы шли, Сармат жог и плавил, а Хьялма так и не появлялся. Тукеры правы, он был слаб, и он умер так давно, что о нем почти никто не помнит. Но его имя до сих пор лишало Сармата покоя. «Не будет тебе пощады!» «Не будет! За Ингола, за Рагне, за воинов и крестьян, за молодую жену Хьялмы, за его сына-младенца» за кровавый кашель и гниль вместо легких, Но Ялма мертв, Сармат-змей хранит свои сокровища, и предатель Ярха чеканит шаг. Их история покрылась быльем люди, которые век спят в земле, а имена давно переиначены в былинах. Наконец Сармат поднялся с места и рассмеялся, бросив нож в груду кубков, украшений и драгоценных камней. Лезвие звякнуло о блюдо, посыпались потревоженные монеты. «Боги, Ярха, ты так редко говоришь, и снова не то!» Быстро вскинул ладони, опустив уголок рта. «Я шучу!» Сармат знал, кому был обязан, и понимал, что не продержится без Ярха. Брат ему не слуга, оружие, которое защищает и бьет, но существует само по себе». «Это... Знаешь ли, хорошо, что он подох?» Сармат поддел один кубок острым носком сапога. «Пусть и князем!» Имя выплюнул позже. Ух, Хьялмы был халигатский престол, а подо мной окажутся сотни!» Мертвый правитель и древнее кровавое божество!» «Кто из нас выиграл Хьялма?» «Кому приносят жертвы тукера и ерменки?» «Кому княжьи люди отдают своих девиц?» Славно, что ты умер, и Сармату есть за что мстить. Обезображенная мать, позор, заточение. Разве это неправда? Сармат, развернувшись на пятках, склонил голову и улыбнулся. Ярко промолчал, но пройдет еще двадцать лет, и под их натиском падет даже ослепительный город-град. Нет в мире силы, способной встать на перекор.